Глава 26 Чтобы увеличить наши шансы, пришлось еще больше поднажать в тренировках, хотя раньше казалось куда уж больше. Пришлось рвать время и сна, и медитации, поддерживать себя природной энергией и силой трона. То же самое касалось и Марии. Интенсивность ее тренировок и спаррингов с куклами значительно возросла. Мы торопились изучить все, до чего дотягивались руки. Вместе с практикой боевых искусств я настоял, чтобы она не забывала и о магии, поддерживая свою форму. Мои же попытки наиболее эффективно сплавить магию с боевыми искусствами все еще с трудом двигались вперед. Если говорить о самом факте объединения, то он у меня проходил все легче. Базовые заклинания неплохо соединялись с базовыми боевыми практиками. Вот только время применения таких ударов все еще находилось на очень печальном уровне. Использовать их в бою сейчас совершенно точно нельзя. Но в будущем, я уверен, эту проблему можно решить. Еще одним занимательным моментом стали мои эксперименты с проклятой энергией. В прошлом за подобные попытки меня бы ждало изгнание и школы в лучшем случае. Но сейчас я просто всеми возможными способами старался стать сильнее. Как говорят в родном поясе «хочешь жить — умей вертеться». Вот я и вертелся, как мог. Благодаря неязримой связи с наследником... Помощи хранителя библиотеки небес и воспоминаний, которые появлялись во мне время от времени, удавалось освоить чужое искусство за рекордные сроки. Не забывал я и о движениях цветения, тренируя их в первую очередь. Дни в стремительной карусели начали сменять друг друга. Солнце медленно закатилось за горизонт, погрузив наш с Машей ускоренный мир в долгие сумерки. Не обращая на это внимания, мы продолжали как одержимые тренироваться. Моя ученица постепенно стала использовать пять шагов звезд на таком уровне, что смогла удивить даже меня. Ну и как бонус, ей удалось прорваться к малому этапу ускорения энергии и вплотную приблизиться к созданию основания. От этого знаменательного события девушку отделял лишь какой-то небольшой шаг, который, по моему опыту, был самым сложным. Мысленным взором, используя мощь трона, я постоянно отслеживал продвижение вражеского отряда, появившегося в осколке. И, судя по тому, куда и с какой скоростью группа двигалась, наше местоположение они уже обнаружили. Из неприятного... Одержимые, замеченные мною в другой части контролируемой троном территории, также зашевелились. Складывалось впечатление, что они как-то связались с проклятыми практиками, и сейчас нам противостояли сразу две сильных группы. Это же подтолкнуло меня к решению связаться с комендантом Осколка и запросить помощь после того, как пузырь ускоренного времени будет мной развеян. А этот момент неуклонно приближался. По моим внутренним ощущениям, мы вместе с Машей находимся здесь уже больше восьми месяцев, и природной энергии, накопленной внутри трона, оставалось лишь немногим меньше половины. В целом, это даже больше, чем я рассчитывал изначально. Мне удалось немного исправить плетение духовной энергии, используемой великим артефактом что позволило укрепить домен вокруг осколка и неплохо сэкономить энергию. Не будь у меня доступа к Хранителю Знаний Небес, разобраться в этой мешанине энергетических сплетений стало бы невозможно. Наступление утра в осколке я встретил с облегчением. Для нас с Машей ночь длилась долгий месяцы и если бы не природная энергия, а также относительная открытость границы пузыря для всего, что не имело разума, мы бы могли и замерзнуть. Благосозданная доменом область сообщалась с внешним миром, а местная фауна находилась под воздействием всего того же домена. Пару раз пришлось восстанавливать припасы, заимствуя их у групп разведчиков, так что голодными и замерзшими мы не остались. Ну и главное, я начал готовиться к предстоящему сражению. Хорошо, что времени и возможности сделать это у меня сейчас было достаточно. Духовные метки, превращенные в ловушки, вряд ли остановят практиков темного пути, на это надеяться глупо но точно заставят быть осмотрительными. К тому же одержимые, в отличие от практиков, не способны заметить мои подарки. С магическими капканами мне помогла Мария. Помимо этого, с помощью все той же магии она сделала и самые обычные западни. Волчьи ямы, ложные плитки, под которыми вкопан острый деревянный кол и кучу прочей мелочи. При этом я не забыл о том, чтобы тщательно записать место установки всех ловушек. Если духовные и магические можно снять одним мысленным приказом, то вот с обычными такой ход не пройдет, и после придется все обезвреживать. И, скорее всего, совсем не нам, а бедолагам разведчикам. Ну и напоследок произошло то, на что я в глубине души сильно надеялся, а вслух не думал даже заикнуться. Очень сомневался, что такое в принципе возможно, и был очень рад осознать, что ошибался. А говорю я о прорыве к этапу рождения души, одному из двух высших, считавшихся мастерскими. Большинство экспертов мира боевых искусств достигали этого этапа, лишь разменяв как минимум три десятка. И это люди считались гениями школ, кланов и сект. Многим удавалось подобраться к рождению лишь к концу своей жизни. Я же сумел это сделать в рекордные для многих сроки. В двадцать год мне удалось оказаться вплотную к рангу самого настоящего мастера. Если удуматься, то мне приходит на ум лишь десяток подобных случаев за последние сто лет в родном мире. Это ли не чудо? Понятное дело, штурм этапа рождения души без помощи со стороны патриархов и главы школы был большим риском, но иных вариантов я тут попросту не видел. К сожалению, это тот риск, на который мне приходилось идти. И именно поэтому на подготовку к взятию нового этапа у меня ушло столько времени. Это то необходимое, что следовало сделать, чтобы хоть как-то уменьшить риски. Сам прорыв решил совершать в храме меча, как в идеальном месте, родственном мне на уровне энергии. Благонаследник почти полностью скопировал, выводив из моей головы его описание. Не все, конечно, получилось, но и так неплохо. Устроился я в одном из главных залов храма, как раз и предназначенном для прорывов сильнейших учеников и мастеров школы. Со всеми положенными духовными укреплениями и концентраторами природной энергии. Слава богу, последней восколки хватало. Плюс я мог рассчитывать на помощь трона, если вдруг все пойдет совсем не по плану, и мой прорыв по какой-то причине осложнится. Марии решил ничего не говорить. Помочь она все равно мне не сможет, а вот отвлечь — запросто, особенно если слишком сильно будет фокусироваться на мне. Единственное, о чем сказал, что могу исчезнуть на пару внутренних суток, сославшись на уединенную тренировку. Войдя в круглый зал с несколькими выходами и изображением множества мечей на стенах, я несколько секунд прислушивался к тишине храма. Собираясь мыслями, направился в середину зала, где был выведен специальный ритуальный круг и место силы то самое место, где сходились линии духовных каналов храма. Помня, во что превратились духовные каналы рядом с троном, я особо не рассчитывал на какой-то большой эффект. Храмы, и павильоны наследник строил явно по своей, какой-то одному ему известной прихоти, и совсем не факт, что он был в этом серьезен. Впрочем, я зря волновался. На удивление, поток природной энергии внутри круга оказался неплох. Совершенно точно не уровень настоящего храма меча мне как-то доводилось бывать в этом зале, когда я присутствовал при прорыве наставника. Но даже так ощущалось все более чем солидно. Честно скажу, думал, будет куда хуже. Встав на место средоточия, я несколько секунд купался в спокойных волнах энергии, ощущая себя чуть ли не воплощением практика божественного уровня. Обманчивое чувство. Стало интересно, что было бы, если бы вошел в круг в настоящем храме. Но тут же дурацкие мысли отбросил в сторону. Не до того сейчас. Да и не узнать теперь уже. Ну, с Богом. Выдохнул я любимую фразу мамы и уселся в позу лотоса, обращаясь к своему внутреннему миру. Прорыв к этапу рождения души, второй по сложности на пути становления великим. Лишь бессмертное вознесение могло бы поспорить с ним в этом. То самое золотое ядро, которое я возводил в своем внутреннем мире вот уже чуть больше двух лет, превратилось в самое настоящее яркое солнце, которое обжигало и даже причиняло мне боль. Оно укрепилось настолько, что уже совсем не походило на ядро. И теперь, приступая к прорыву, я не мог повернуть назад. Однажды начал его нельзя остановиться на полпути. Я знал факты, когда некоторых мастеров подлавливали в момент их прорыва, и это навсегда калечило их, даже если они каким-то образом умудрялись выжить после такого. Поэтому в той же школе меча и было принято брать это опраждение души под присмотром старших. Еще один важный пункт безопасности. Но и в случае сложности товарищи и наставники могли помочь сгладить возможные удары, и направить по верному пути. У меня сейчас ничего из этого не было, лишь доскональное знание, как проводить сам ритуал. В сущности, проблема тут только одна. Я потянулся мысленно к ядру, ощутил его горячую пульсацию. Чувствовал невероятно накопившуюся силу. Вероятно, всему виной оказался прямой доступ к природной энергии трона. Иного объяснения я пока найти не мог. Осторожно, мысленно притянул ядро поближе, ощутив его теплоту, а в следующую секунду сжал с такой силой, что оно взорвалось. Невероятная боль пронзила голову. От этого чуть и не лишился сознания, лишь чудом удержав себя на самом его краю. Нельзя ни в коем случае останавливаться. Это может очень плохо кончиться. Вот только почему-то ни в одном трактате не говорилось про столь острые боли. Указывалось лишь на небольшой дискомфорт. В голове проносился целый вихрь мыслей. А сам я на автомате продолжал делать дело. Крушил и дробил остатки золотого ядра, стараясь превратить его в пыль. Чем лучше я это проверну, тем проще будет дальше. Наконец, когда от ядра ничего не осталось, а боль перестала чувствоваться так остро, отдаваясь лишь глухими отголосками где-то в голове, я принялся за дело. Из того, что осталось от золотого ядра, начал создавать самый настоящий слепок, внешне очень похожий на меня. Я быстро придавал ему форму, делая похожим на человека. Во внутреннем мире важны лишь намерения. Не нужно быть каким-то скульптором, чтобы создать идеальную копию себя. Достаточно только захотеть. Лицо фигуры медленно преображалось, становясь копией моего. Теперь мне осталось дождаться, когда все окончательно сформируется, и соединить получившийся слепок души, сотканный из золотого ядра, собственным телом. Последнее оказалось самым сложным. Я несколько часов медленно и аккуратно соединял с себя с созданной душой. В будущем, даже если мое физическое тело повредят настолько сильно, что оно не сможет больше жить, оставался некоторый шанс, что душа спасет его, воплотившись в реальности. Крайне сложное умение, но очень выгодное. Именно поэтому практика уровня зарождения души уничтожали не только на физическом плане, но и на энергетическом. Наконец, процесс соединения с душой был завершен, и оставался последний штрих — окончательное объединение. И от того, насколько все будет сделано правильно, решалось, стану ли я сильнее или покалечусь так, что больше не смогу быть практиком боевых искусств. Такова расплата за торопливость и необдуманность. Глубоко вдохнув, я мысленным усилием направил созданный конструкт в себя и тут же ощутил, как все тело сводит судорогой. Секунда, вторая, третья. И вот уже в следующий момент на меня падает самый настоящий ураган силы. Все тело наполняется невиданной мощью. Чувствую, что могу просто подпрыгнуть и взлететь. Ни один другой прорыв до этого не чувствовался настолько же остро и сильно. От переизбытка эмоций я открыл глаза и, как сидел в позе лотоса, так и продолжая сидеть, ударил кулаком перед собой, мысленно обращаясь к собственной силе. Ничего такого. Самый обычный духовный удар. А вот эффект от него на несколько секунд вогнал меня в ступор. Я с удивлением смотрел на появившийся посреди стены пролом, ведущий вглубь храма. Аккуратный, даже пыли не поднял. Просто была сплошная стена с рисунками мечей, а теперь там зиял небольшой сквозной пролом, уходящий куда-то вглубь здания. Нормально так, однако, вслух пробормотал я и поднялся на ноги. Немного не подумал, и вот результат. В копии Величественного Храма Меча теперь такие разрушения. Да. Но сила меня впечатлила, как и ощущение от использования природной энергии. Я прорвался на этап рождения души, вот только находился в самом его начале, можно сказать, даже не освоив толком свою силу. Но это в любом случае лучше, чем оставаться с золотым ядром. Мысленно обратившись к трону, попытался узнать, где сейчас находятся наши противники, и с большим удивлением понял, что одержимые практики темного пути уже не так далеко от нас. Даже используя ускоренное время, у нас с Машей оставалось всего несколько дней, прежде чем гости появятся рядом с храмовым комплексом. Саму девушку я почувствовал неподалеку, судя по ощущениям, она сейчас вовсю тренировалась с куклами. «Наверное, пора уже подать весточку коменданту. Я еще раз сверился с тем, как далеко сейчас противники. Определенно, или он со своими людьми не успеет к намечающемуся сражению».